Глава 27. В комнате опустилась тяжелая, как свинец, тишина. Женщины так сидели за столом, опустив взгляд на руки, и ни одна не осмеливалась посмотреть на остальных или шевельнуться. Унижение пригвоздило их к месту, камнем утягивая на дно. Неловкие минуты тянулись и тянулись, покупатели не заходили, и ничто не могло вырвать их из этого состояния уныния, а им бы в самом деле не помешало отвлечься от недавнего позора. Едкую тишину, наконец, нарушила Дейзи. — Не очень у нас получается, да? Остальные едва заметно склонили головы, кивками подтвердив ее слова. Дейзи была права. Ничего у них не получалось. Они хотели найти убийцу Сары Браун, основали ради этого свое детективное агентство — и слишком увлеклись, позволили себе необдуманные поступки, поддались охватившему их воодушевлению и азарту лицемерный крестовый поход по восстановлению справедливости. Однако с ужасающей ясностью становилось ясно, что их азарт и бравада не более чем нахальная самонадеянная парочка, обещают они много, а вот выполняют в итоге Втроем они спотыкались и путались в едва начавшемся расследовании, и вот теперь оно было на последнем издыхании. Уверенность в своих силах покинула Фиону, испарившись точно дешевые духи, и она пока не понимала, то ли это из-за их непрофессионализма, то ли из-за того, что их поймали с поличным, прямо с краденными домино в руках, возможно, из-за всего упомянутого, но особенно из-за недавнего позора. Они должны были бороться с преступностью, а не выслушивать обвинения. — Простите! — извинилась неравнодушная Сью. — Это же я виновата. Это я украл Домино. И из-за меня буря обрушилась на наши головы. Я все испортила, так что не исправьте. Фиона улыбнулась ей сочувственно и ободряюще. Вряд ли кто-то из нас знал, что делал. — Я вот никогда не знаю, что делал ее, — заметила Дейзи. «Будь то расследование или прямое дебетовое списание...» Остальные улыбнулись. «Думаю, так можно сказать и про нас», — заметила Фиона. «Вопрос в том, хотим ли мы продолжать. Не знаю, как вам, а мне все кажется каким-то фарсом. Будто мы дети, переодевшиеся в сыщиков». Неравнодушная Сью стянула резиновые перчатки и, не глядя, бросила их на стол. «Но у нас есть серьезный подозреваемый в лице Мэллори». Знаю, вы двое эксперты по преступлениям, но неужели Мэлори пришла бы сюда и подняла шум из-за пропавших домино, если она же и оставляла их у тел жертв? Я бы точно не стала. И потом, сколько людей могли вот так же подойти и взять их? Не только Мэлори, а десятки посетителей общественного центра. Любой из них мог незаметно смахнуть парочку костяшек со стола, а потом вонзить нож в спину Сары, «Упокой, Господь, ее душу!» Неравнодушная Сьюз с сомнением покачала головой. «Ни у кого из общественного центра не хватило бы сил кого-то заколоть. Все слишком немощные. А вот Мэлори здоровячка. Возить нож в тело гораздо сложнее, чем вы думаете, особенно сквозь грудную клетку». Она продемонстрировала движение в воздухе. «Тело сопротивляется, нож застревает, поэтому нападающий сам получает ранение» когда пытается кого-то заколоть кухонным ножом. Рука соскальзывает на лезвие, режет пальцы. Чтобы этого не произошло, нужна крепкая хватка, как у Энди Маррея. — А ведь у них в общественном центре есть клуб любителей бадминтона, — вспомнила Дэйзи. — Убийца может быть один из них. Я хотела присоединиться, но мне не нравятся валанчики, у меня от них мурашки. Выглядят, как искореженные ловцы снов. Сью вздохнула. У игрока в бадминтон не такая хватка, как у теннисиста. Это как сравнивать мясной сок с соусом карри. Ни одно и то же». «Дейзи права», — заметила Фиона. «В общественный центр приходят сотни людей, не только пенсионеры. И будь Мелори убийцей, она что, в самом деле стала бы поднимать такой шум из-за домино? Нельзя обвинять Мелори в убийствах только потому, что нам так хочется. Но у нее есть мотив. Да, но у других кто ходит в общественный центр, он тоже может быть. Надо было опросить каждого на всякий случай одного за другим. «Ну, давай, скажи это!» — внезапно разозлилась неравнодушная Сью. «Сказать что?» — не поняла Фиона, озадаченная от такого неожиданного перехода. «То, что тебе не терпится сказать, что теперь из-за меня этого никогда не будет, потому что нам в этом центре запретили появляться, я не это имела в виду, но звучит так, как будто имела». Сью скрестила руки на груди. — Я собиралась вернуть те домино. Стянув перчатки, Фиона шлепнула их на стол. — Ты постоянно это повторяешь. — По крайней мере, благодаря мне расследование продвинулось вперед. — Пока Мэлори не заявилась сюда и не обвинила нас всех в воровстве, — напомнила Фиона. — А теперь мы вернулись к началу. — Даже хуже. — Теперь нам всем закрыт доступ в общественный центр. Место вероятнее всего, связанное с убийцей. Нероднодушная Сью посмотрела Фионе прямо в глаза. — Лучше бы ты просто сказала, что я виновата и на этом остановилась. — Перестаньте! — воскликнула Дейзи. — Пожалуйста, прекратите спорить и обвинять друг друга. Это ужасно и никуда не приведет. А если мы собираемся бросить расследование, то нечего все время тратить на споры. Давайте просто забудем обо всем и вернемся к прежней жизни. Будем пить чай, есть кексы, вести себя приветливо и организовывать кофейные вторники. Но прежде чем Сью или Фиона успели ответить, колокольчик над дверью звякнул, оборвав разгоряченный спор. В магазинчик заглянул довольно краснолицый, элегантно одетый пожилой мужчина с седыми редеющими волосами, зачесанными назад и с полным отсутствием подбородка. «Мне надо заменить батарейку в часах». «Простите», — ответила Фиона, — «но здесь уже не ювелирный магазин, а благотворительный. Мы собираем средства для бездомных собак». В этом состояли трудности работы в благотворительности. Люди отказывались верить, что помещение привычного магазина отдали под что-то другое, несмотря на все визуальные доказательства. В данном случае отсутствие часов, колец и ожерелья, на месте которых теперь лежали вещи с затхлым душком, Книги и безделушки, ну и, конечно, вывеска, на которой слово «ювелирный» больше не упоминалось. — О! — мужчина кинул взглядом новое пространство. — Какая жалость! — Может, тогда вы могли бы вытащить отсюда пару звеньев? Он вытянул руку и потряс запястьем, демонстрируя безвкусные золотые часы, довольно массивные. — Сидел на палево диете и теперь боюсь, что не звалится. Фиона только открыла рот, собираясь объяснить, что за последние несколько секунд они не превратились обратно в ювелирный магазин, как вмешалась Дейзи. — Я могла бы попробовать. У меня, кажется, даже есть маленькие отвертки в кладовой. — Сколько будет стоить? — Нисколько, — ответила Дейзи. Фиона кашлянула. — Может, небольшое пожертвование для бездомных собачек? — Договорились, — согласился мужчина. Феона со Сью в изумленной тишине наблюдали, как Дейзи возится с часами с ловкостью эльфа. Для этого она выудила отвертку размером с палец из такого большого пояса с инструментами, что он мог бы заменить гусеницу на танке. Когда она убрала два звена, мужчина примерил часы. «Идеально. Спасибо вам. Так гораздо лучше». Потянувшись в задний карман... Он извлек бумажник и положил на стол банкноту в двадцать фунтов. «Для бедных бездомных собачек». «Вы очень добры», — поблагодарила Фиона. Когда посетитель ушел, неравнодушная Сью легонько пихнула Дейзи локтем. «А ты полна сюрпризов. Где ты этому научилась?» «Я миниатюрист». «В смысле художник, миниатюрист?» — уточнила Фиона. «Да». Мне нравятся кукольные домики, нравится возиться с маленькими предметами, делать крошечных лошадок-качалок, мебель. — Знаешь, — с энтузиазмом объявила Сью, — ты могла бы стать отличным взломщиком, помогла бы нам попасть в общественный центр, чтобы мы чего-нибудь разнюхали. Фиона сердито уставилась на нее. — Мы на эту дорожку больше не ступим. Разве мы не договорились? Неравнодушная Сью примирительно подняла руки. — Я просто предложила. Схватив банкноту, Фиона направилась к кассе. Осматривая кнопки, она пыталась решить, к какой категории отнести оплату. Ничего не подходило, так что она решила провести ее по категории «одежда и украшения». Палец замер над кнопкой. Фиона подняла голову. Они должны сохранять позитивный настрой. Фиона знала это лучше всех. Надо всегда что-то делать, занимать разум и тело, Так она прогоняла плохие мысли и то чувство, которое нельзя называть. Ей просто нужно убедить остальных, как-то их подстегнуть. Мы должны продолжить поиски убийцы Сары. — Тот меня сейчас не очень тянет, — пожала плечами неравнодушная Сью. — Меня тоже, — согласилась Дэйзи. Фиона вышла из-за кассы. Посмотрите, как далеко мы уже зашли. Мы просто... Не можем сдаться сейчас и помешать небольшой неудаче остановить нас А еще мне сейчас кое-что вспомнилось Кое-что, что упустила полиция